Глава 9. Когда я в первый раз лег спать один, без жеммы, я не мог в это поверить. Мы прожили вместе всего лишь один год, семь месяцев и двенадцать с половиной дней, а мне уже казалось, что это длилось всю жизнь. Я хлопнул дверью без особенного шума, яростно вцепившись в чемодан, набитый кое-как собранной одеждой, и спустился по лестнице, чтобы не встретить в лифте никого из соседей, которые могли бы мне сказать «Что, друг, в командировку?» А мне пришлось бы ответить «Нет, ухожу совсем. Я просто ухожу из дома, потому что поругался с женой». А сосед бы мне сказал «Елки-палки». «Быстро вы, молодежь, с этим разбираетесь?» А Микель бы ответил в свою защиту, что все пошло не так с первого же дня, с самого начала, будто с левой ноги. «И не думай ничего ужасного. И не из-за политики какой-нибудь. Ничего подобного. И наши семьи тут ни при чем. Они никогда не вмешивались». И не то, чтоб я был ненасытен, а она как холодильник. Нет, вовсе нет. В постели все шло как по маслу, не пожалуешься. И не изменял я ей, потому что не в моем характере искать себе приключений. И как бы это сказать, мне и супружеской жизни с Жеммой было вполне достаточно. А она мне. Да ну! То есть, насколько я знаю же, Му, мне это кажется и вовсе невозможным. Чего? Муж всегда узнает последним? Да ладно. Но я ж говорю, не в этом дело. И если она меня обманывала, то и шут с ней. Но мы вовсе не потому разбежались. Ну, не хочешь, и не буду ничего объяснять. И так как сосед сказал бы, «Да нет же, очень хочу, рассказывай!» Микелю пришлось бы сказать ему первое, что пришло в голову, потому что они расходились не по какой-то одной причине. Это была целая куча больших и маленьких причин, которые... В общем, он описал бы это в двух словах, как будто речь шла только об одном, и сказал бы, «Ну, смотри». «Джемма такая баба?» «Не знаю. В общем, она хочет, чтобы дома все делал я. Потому что она, видите ли, феминистка. А сосед бы сказал, «Слушай, парень, прекрасная вещь. Я, между прочим, тоже феминист». А ему бы пришлось ответить, «А я-то что, думаешь, не феминист?» «Но на каторгу не собираюсь». Я про готовку вообще ничего не знаю. Полностью не в курсе. И гладить блин не хочу. Вот оно что значит. Быт заел. Посочувствовал бы тот. Очень жаль. Я понимаю, если бы ты переспал с кем от тебя накрыли, тогда хоть было бы о чем вспомнить, а, Микель? И они бы и дальше продолжали разговор, потому что лифт ехал медленно, как черепаха. — Слушай, Микель, а если вам помириться? — Ну вот еще. — А тебе-то какое дело? — Да никакого. Но как-то все это глупо. Ты разве не видишь, какая вы с ней офигенно красивая пара? И Микелю пришлось бы объяснить, что поскольку они каждый день друг на друга понемножку злились, Настал тот момент, когда они выговорили друг другу «все без остатка» и сказанного не воротишь. А сосед, гражданин чувствительный, который каждое воскресенье запирается у себя в кабинете и сочиняет стихи, хлопнул бы его ладонью по спине и сказал бы «вот еще выдумал». Слова ветром носят, они забываются» и вышел бы из лифта и придержал бы мне дверь, чтобы я смог пройти со своей печалью и чемоданом, и добавил бы еще напоследок. Ты подумай, парень, не раскаяться бы потом. А мне бы больше хотелось, чтобы он похлопал меня по спине и сказал, брось об этом думать. Ну разошлись и разошлись, живи да радуйся, «Ничто не вечно, все помрем. Давай я тебя познакомлю с одной брюнеткой, которая...» Но этого не случилось. На самом деле, на лестничной площадке четвертого этажа, Жемма и Микель жили на седьмом, я уже раскаивался. Я поступил как дурак но она посмотрела на меня с такой яростью, когда сказала, что больше никогда не хочет меня видеть, что мне нисколько не хотелось возвращаться, поджав хвост и просить прощения и надеяться, что она тоже извинится. А если не извинится? Потому что она ведь на такое способна. Потому что когда она на меня смотрела с таким презрением и ямочки на щеках, скривившихся в насмешливой улыбке, делали ее еще противнее. Нет, я уверен, что она не извинится. В общем, Микель, недавно оставшийся один, не поддался раскаянию на лестничной площадке третьего этажа и продолжал спускаться по лестнице, думая теперь, а что же скажут дома? Мама будет в ужасе. Кошмар! Что бы сказала бабушка Амелия, если бы была жива? Отец фыркнет и уйдет на фабрику. Рамон подсокает, будто слапан укая, и скажет, «Я ж вам говорил, с этим Микелем ничего не поделаешь. Он так и останется на всю жизнь подростком, никогда и не повзрослеет. А ведь ему уже лет тридцать, правда?» а институт до сих пор не окончил. Нет, говорю же я тебе. И смотря по тому, с кем бы это обсуждалось, Рамон, может быть, еще поднял бы вверх палец и заметил в заключение. Хорошо еще, что детей не завели. Ты понимаешь, о чем я? И только Нурия посмотрит на меня печальными глазами и поцелует в щеку. Ожеммина родня. Они будут в восторге. Наконец-то доченька вернулась, избавившись от этого несуразного охотника за преданным, который ее чуть не охмурил. — Да, солнышко, не беспокойся, отдохни, расслабься и забудем об этом. Мы все решим. Ты ведь не в положении? — Какая мерзость! Подумал я, стоя на лестничной площадке первого этажа с чемоданом в руке. И, уже собравшись подумать, что больше никогда не увижу этот холл, я вдруг сказал. Только не это. Потому что как раз в тот момент в подъезд заходил тот сосед феминистского толка, с которым мне не хотелось встречаться в лифте. К тому же, к ужасу моему, в сопровождении своей супруги, Он был из тех, кто говорит «моя супруга» и настроенный поболтать. Как только они разглядели его в темноте, она включила распроклятый свет, и сосед указал на чемодан. «Что вдруг? В командировку?» «Да. Вот еду. В Нью-Йорк. Ах, Нью-Йорк!» Пятая авеню, Гринвич-Вирич, Тиффани и все прочее. Хотел бы я быть на твоем месте, парень. И надолго?» Микель взялся за ручку входной двери, готовый тут же исчезнуть. «Я пофантазировал. Не знаю, но вы меня еще долго здесь не увидите, потому что мое задание не из легких». «Хотели бы мы быть на твоем месте», — без энтузиазма соврала супруга. За это время она уже достала письма из почтового ящика. «Ладно, до свидания, а то я опаздываю. До свидания и счастливого пути. Ой, посмотри, нам пишут из Пучсерды». И никому даже не пришло в голову, что в такое позднее время Не вылетают и никогда не вылетали в Нью-Йорк никакие рейсы. Микель Жансана, уже целую вечность назад оставшийся один, вышел на улицу с полным отчаянием чемоданом, обвинявшим его в дезертирстве. Другого выхода не было. Уходить должен был он, потому что практически весь взнос за квартиру внесли родители Жеммы, и начинать заранее обреченное на провал переговоры о разделе территории не имело смысла. Один посреди ночной улицы, не зная, куда идти чем заняться, с большой проблемой он понятия не имел, как человек, который живет в Барселоне, может найти в той же Барселоне дешевую гостиницу. Прежде чем пуститься в путь, он ощупал карман, чтобы убедиться, что не забыл кошелек. Я отошел на достаточное расстояние от дома. Балкон закрыт, шторы задернуты, свет в столовой выключен, но кто знает, не следит ли за мной Жемма, и посмотрел на часы. Чтобы хорошенько подумать и разработать план действий, я зашел в бар. Вот там-то все и началось. Забежал утопить в вине печали? Я не ошибся? Микель обернулся в некотором тумане, ведомый глубоко скрытым и очень живым воспоминанием. Сверху с любопытством смотрели на него смеющиеся и слезящиеся глаза с красными прожилками, И снова раздался хриплый голос. «А? Симон!» Я несколько секунд не мог сообразить, о чем он. И тут меня словно кольнуло. «Голубоглазый?» — воскликнул я. «Меня зовут Гарсия», — поспешил пояснить Голубоглазый. «А меня Микель». — быстро ответил бывший товарищ Симон. И сделал вид, что очень рад, хотя это совсем не соответствовало действительности. — Ну, что нового? — Давай выпьем. — Я угощаю. Он подозвал бармена с густыми бровями. — Плесни мне виски на два пальца, без льда. Он улыбнулся мне и ткнул меня локтем в печень. Ну что? А ты-то как? Мы замолчали и улыбнулись. Ну и что тут скажешь после стольких лет? Да еще как раз тот день, когда сбежал из дому. Голубоглазый откашлялся. Ведь я не ошибся. Грустишь? Микель заказал еще виски и сделал большой глоток. Жидкость обожгла ему горло и очень неприятно отозвалась кислотой в желудке. Это было самое главное — затуманить ум в достаточной степени, чтобы пережить эту проклятую первую ночь. — Не боись, парнишка. Никто мне про тебя не рассказывал. Я сам догадался. Он из ниоткуда вытащил пачку сигарет, и предложил мне одну. Пока я затягивался, в облаке дыма он продолжал допрос. «И в чем же твоя проблема?» «Нет у меня никаких проблем. Женщины, значит.» Три стакана виски спустя они так и не успели поговорить по душам. «И никогда не успеют». Ведь о чем рассказывать товарищу по общему делу, когда общего дела не стало и прошло пять лет? И кроме того, у меня в голове был совсем другой вопрос. Понемногу пьянее я думал о матери. Думал, может, поехать домой и сказать ей, «Мама, мы разошлись. У тебя найдется для меня уголок?» и передо мной вставал молчаливый и вопрошающий взгляд матери, без слов задающий все вопросы, наполовину состоящий из упреков и жалости к своему так и не повзрослевшему сыну, постоянно учащемуся на ошибках. — Что ты такое говоришь, Микель? Какой уголок? У нас здесь полно пустых комнат. «Я ни у кого не прошу жалости», — вырвалось у меня, «потому что я не хотел вести доверительных разговоров с Голубоглазым. Нет, как бы он ни был мне дорог. А может, у друга переночевать?» «Молодцом держишься», — Голубоглазый цокнул языком. «На тот ты и мужчина. Страдать надо молча». Но у какого друга? Он и представить себе не мог. Кто был бы способен сделать ему такое одолжение? Короче, не было у него друзей. Да и никого не было. Дешевая гостиница. Все бы решила дешевая гостиница. И тогда я подумал о Болосе. Но ведь уже прошло столько времени с тех пор, как я его не видел, со дня после первых муниципальных выборов. Как будто мы с ним разошлись. Не знаешь, есть тут дешевая гостиница поблизости. В первую ночь всегда тяжело. — Неужто у меня на лбу написано? Голубоглазый улыбнулся и сказал, — Опыт приходит с годами. Ты еще сопляк, Симон. А мне-то ведь пятьдесят с хвостиком. Он вынул из кармана купюру и, опять ткнув меня локтем в печень, не дал мне заплатить. И расплатился все с тем же официантом с густыми бровями. А я с чемоданом на полу был в полуобмороке от выпитого виски и от того, что Жемма сказала мне, «Я больше не хочу тебя видеть». «Никогда в жизни!» «Пошли со мной!» Пошатываясь, с тошнотой в горле и с безысходностью в душе, Микель провел первую ночь в пансионе на улице Консель-де-Сант, которым заведовал Голубоглазый. Пансиончик был так себе, но Голубоглазый им гордился, потому что с тех пор, как он остался без киоска, Ему было нелегко добывать себе пропитание, и какой бы большой шишкой в партии он не значился, в час расчета его выставили на улицу в одних подштаниках, как и всех. Он рассказал мне, что начал жить с хозяйкой этого пансиона, которую звали Лидия, и что сейчас у него есть и работа, и жаркая постель. Жаловаться ему не на что объяснял он по дороге в Эдем товарищу Симону, которого все больше мутило. А Микель, вместо того, чтобы в свою очередь рассказать ему что-нибудь о себе, только спросил, «Что это за Эдем такой, Хренов, а? Голубоглазый?» «Гарсия. Это название пансиона. Пансион Эдем» а женщину ты себе и другую найдешь, поверь мне. На мгновение Микелю показалось, что Голубоглазый своими глазами просвечивал ему душу, как рентгеновский аппарат. С материнской заботой и не обращая внимания на ледяной взгляд Лидии, требовавшей у мужа немедленных объяснений, Голубоглазый сварил Микелю горький кофе, раздел меня, заставил выблевать всю застрявшую в желудке горечь в унитаз, напоил через силу водой с лимоном, поставил под душ, нежно вытер полотенцем и отправил спать. И все это, пока Микель плакал и нес всякую чушь типа «Какое жизнь говно, и я ломаю все, до чего не дотронусь!» В тринадцати или 14 версиях. «Я бы такого даже для тебя делать не стала», сказала Лидия голубоглазому. «Это что еще за фрукт?» «Просто друг». «Хорош друг нашелся. С войны. Ему пришлось очень худо, бедняги». И Лидия перестала ворчать. Несмотря на заботу Голобоглазова, «Сейчас-то блюй себе на здоровье, Симон! Война-то уже кончилась!» Я всю ночь промучился, а когда проснулся поздним утром следующего дня, голова у меня раскалывалась невозможным образом. Во-первых, я не знал, где я и что со мной. Я чувствовал себя пористым, как пробка, и любой шум из-за дема отдавался в моей голове так, как будто вместо черепа у меня был колокол, и язык как тряпка. Помаленьку в пробку вернулись мысли, и я снова обдумал положение. Своё новое положение. Я пытался сообразить, сходить ли ещё раз в душ, или уж лучше сразу броситься с балкона, когда услышал знакомый голос Голубоглазого, который приглашал меня вернуться к жизни. Прошло еще два дня до того момента, как Микель снова начал вести себя как нормальный человек. А пока он сидел в заперти, куря бесконечные сигареты «Дукадос» и поглощая те несколько литров пива, которое голубоглазы разрешил ему выпить в обмен на обещание, не принимать ни капли крепких напитков. И Микель часами думал и думал, «Как же это может быть, что пути назад нет? Что невозможно начать все с чистого листа и сделать все как надо? Несправедливо, что нам не дают пожить сперва понарошку». Нельзя все засчитывать с самого начала, сразу же запуская хронометр и наказывая за нарушение правил. Сплошная трагедия. Уж лучше выпить пиво, так проще наклюкаться. В те дни он принял абсолютно неправильное и ничем не обоснованное решение бросить университет, куда снова поступил, когда познакомился с Жеммой. Пускай они себе засунут в задницу свои спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. Это была своего рода месть Жемме, как будто для нее его уход из университета мог хоть что-нибудь значить.